Глава 28. Системки, логи и отсутствие выбора. Я сидел, уставившись перед собой, а в голове была лишь пустота. Как-то не доходило до меня, как это могло получиться, что я получил техническую победу. Нет, сам процесс получения был понятен. Только вот почему не деактивировался полигон сразу, как меня признали победителем. Хотя, если вспомнить, Саныч лично с пульта деактивировал полигон. Если тут так же, то техник за пультом, в видя продолжения нашего боя, мог и не понять, что я уже победил. Поэтому команду деактивации не давал. Вроде все логично и нормально вписывается в ситуацию. Значит, берем как рабочую версию, что деактивация полигона опоздала из-за человеческого фактора, по вине дежурного техника. Но вот на следующий вопрос это не дает разъяснений. Ведь за статус Скурфайфера отвечает только сервер. И если он в момент признания моей победы лишил Эрнеста профессии, то почему не сработали ограничения комплекта «Серафим», блокируя возможность двигаться? К сожалению, слишком мало данных для формирования версий. Нужно не только в системках, но и в логах покопаться, внимательно разобрав по времени, что и откуда. Но это дело далеко не пяти минут, так что в машине бессмысленно в спешке это все перебирать, можно пропустить что-то важное. А учитывая, что мы уже начали сбрасывать скорость, значит, считай, приехали действительно буквально через пяток секунд мы припарковались возле серого квадратного здания высотой в полусотни этажей вокруг которого возвышался несколько метровый забор с небольшими вышками автоматических турелей которые были расположены через каждые три метра двухсек секундндная задержка возле въездных ворот и вот тяжелые бронированные створки раздались в стороны пропуская нас на территорию это один из центральных магазинов нашей компании решил просветить нас дилаййн По совместительству ещё и главный склад. «На тюрьму больше похоже, чем на магазин», — буркнул Кварц. «Первое впечатление бывает обманчиво». Кристофер даже брови не повёл на подколку Кварца. «Сюда приезжают только люди, которые точно знают, куда направляются, поэтому нам нет необходимости в украшательстве и кричащих вывесках. Оптимальнее вложить средства в оборону этого магазина, чем его облагораживание». Тем более, до сих пор находятся недальновидные личности, которые иногда пытаются ограбить этот магазин. После этих слов у меня как будто лампочка зажглась в голове. Вот что меня беспокоило с того момента, как я очнулся. А тут прям логическая цепочка сложилась. Магазин, он же склад, попытки ограбления, то есть добычи вещей, хранящихся на складе. А я ведь так и не забрал причитающийся мне трофея с Эрнеста. <кхм> я, привлекая внимание, кашлянул. «А где вещи с Эрнеста?» «У Иралы. Только там мало что целым осталось». Косясь на Кристофера с явной неохотой ответил Кварц. «Вроде и ответ получил, но теперь весь на иголках. Очень стало любопытно, что там сохранилось, а что нет. Сейчас не время отвлекаться. Будет возможность, мне ребята сами всё расскажут. Ну или письмом напишут». «Выйдя из машины, мы под пристальным присмотром охраны вошли в помещение и поднялись на третий этаж, где нас ждала комната с мягкими диванчиками». «Располагайтесь», — предложил Кристофер. «Сейчас к вам подойдут менеджеры и помогут подобрать комплект экипировки для каждого, согласно моему обязательству, по нашему договору». «А вам, Волпер, придется подождать минут двадцать. Транспорт с вещами для вас уже в пути». К сожалению, мне срочно нужно удалиться, поэтому примите файл, там есть все необходимые данные и координаты. Подтвердив входящие данные, хотел было задать пару вопросов, но Кристофер уже вышел из комнаты ожидания. Ну и фиг с ним, зато теперь есть немного времени снова покопаться в логах. Показав жестом, чтобы остальные держали язык за зубами, ведь тут, скорее всего, следящих устройств просто немерено, сам же снова погрузился в интерфейс. Приступим к следующей системке. Внимание! Вы первый, кто получил профессию Скурфайфер за длительное время. Вам присваивается достижение первое знамя легиона. Вся таблица наград, бонусов и скидок, распространяющихся на Скурфайферов, для вас удваивается. Это, конечно, замечательно и великолепно, но где мне теперь искать эту таблицу? Вроде и классное достижение. Теоретически мне сейчас жирную такую награду выдали. Только вот на практике мне от этого пока не холодно, ни жарко. Хотя у меня есть специально обученный член команды для поиска информации. Получатель Ирала. Текст письма. «У меня для тебя есть небольшая задачка. Надеюсь, что она небольшая». Как будет время, поищи, пожалуйста, информации о том, какие награды, бонусы и скидки есть для скурфайферов. В идеале где-то существует полная таблица с этими данными. Жамкаем «Отправить» и переводим взгляд на Иралу. Секундная заминка, и она, поймав мой взгляд, слегка наклоняет голову. Отлично, с этим почти разобрались, можно дальше читать. Но пришлось буквально на минуту прерваться. К нам в помещение вошлось десяток людей, одетых как под копирку, в старомодного покроя белые рубашки и темные брюки у парней, и темные узкие юбки чуть ниже колен у девушек. «Добрый день!» Поздоровался полноватый и уже лысеющий мужчина среднего роста. «Меня зовут Леонтий, передо мной и моими коллегами была поставлена задача помочь вам подобрать комплект снаряжения. Поэтому мы собрали для каждого из вас по два специалиста, которые смогут вас профессионально проконсультировать по всем вашим вопросам». Обведя нас взглядом и убедившись, что мы его слушаем, он продолжил. «Поэтому я прошу каждого проследовать с одной из пар менеджеров для подбора снаряжения». Дождавшись от меня подтверждающего кивка, моя команда зашевелилась — и буквально через десяток секунд я остался совершенно один в помещении. Наконец-то тишина и покой. Теперь можно и остальные оповещения системы полистать. А то все и каждый норовят мне помешать в этом деле. Со смешанным чувством, не зная, чего мне ожидать дальше, мысленной командой развернул следующее сообщение. «Внимание! На данный момент вы являетесь единственным действующим скурфайфером». Согласно директории номер 12586-12574 под пункт А вам присваивается младшее офицерское звание «младший командор» с ежемесячным окладом в размере 173863 кредитов. С должностной инструкцией, правами и обязанностями вы можете ознакомиться у старшего дежурного офицера либо в служебном терминале ближайшего ППД Скурфайферов. У меня, похоже, начал дергаться глаз. Хорошо, хоть рядом никого нет. Сервер что, издевается надо мной подобными сообщениями? Слов нет. Одни эмоции, причем матерные. Мало того, что меня из-за профи без спроса зачислили на какую-то службу, так еще и звания всучили, повесив ответственность на мою шею. А как же весело звучит информация про должностную инструкцию, хоть головой об стенку бейся. Где я, мать вашу, могу найти старшего дежурного офицера? «Я, блин, единственный Скурфайфер!» Хотя очень похоже на сообщение, составленное одним из штабных военных. У них часто бывало, что начало приказа противоречит его концовке. Сразу с улыбкой вспоминается ситуация с мятежниками на Сариоте 5, когда мы минут 20 потеряли только на то, чтобы понять, что от нас в действительности этим приказом хотят. «Блин, как же там было в сообщении?» «О, вроде вот так звучал тот кусок». Провести ликвидацию подразделения противника, имеющимся автоматическим ручным оружием, не вступая в огневой контакт. Вот и сейчас предлагает найти того, кого в принципе не существует, что и заявили в том же уведомлении. Но вот последний кусок текста весьма интересен. Если раньше существовали пункты постоянной дислокации с курфайферов, то есть весьма высокий шанс, что хоть парочка таких в законсервированном состоянии еще существует, особенно на пятом и ниже уровнях. А вот там, по идее, должно быть очень много информации о моей профессии. Надо будет при возможности постараться найти такое место. Следующее оповещение только укрепило меня в мысли, что нужно искать законсервированные объекты Скорфайферов. Внимание! Вам, как старшему действующему офицеру, передается код доступа к режимным объектам. ZA-199-27-GE-88-300-K-L-1 02-876-MT-74-920-CM-09-846. Также возлагается задача расконсервировать один из объектов в течение шести месяцев для подготовки его к несению службы и возможности приема новых Скурфайферов. Блин, этого я и боялся, когда понял, что мне всунули звание, даже не поинтересовавшись моим мнением об этом. Полгода вроде срок не маленький, но я даже не представляю, с чего начать поиски этих объектов. Хотя тут, наверное, мне сможет помочь Карфайр или Саныч. Не зря же им так сильно нужен был человек с такой профой. Следующее оповещение меня сразу же напрягло тикающим таймером. Внимание! Как старшему действующему офицеру вам временно передается командование силами Скурфайферов. Ошибка! Список личного состава слишком мал для заполнения минимального списочного состава. Вам временно предоставляется право привлекать к операциям гражданское население и сотрудников других правоохранительных и военизированных формирований. До отправки уведомления всем структурам о требовании содействовать вам в любых служебных операциях осталось 1 час 2 минуты 27 секунд, 1 час 2 минуты 26 секунд, 1 час 2 минуты 25 секунд. А вот и подстава в полный рост. Теперь даже при всём желании сохранить информацию о том, что я с не удастся. Если я правильно понял, через час моя физиономия будет красоваться везде. Так-так, это получается мне давали 55 часов, чтобы решить, что мне делать с этой информацией. А я умудрился почти всё время проваляться в регенерационной капсуле. Так, обычно оповещения закончились. Осталась только парочка свёрнутых с ярко-красной каймой. Что-то я на такие раньше не наталкивался, даже как-то страшно их разворачивать. Учитывая информацию в обычных, то даже не представляю, что меня ждет в оповещениях, явно требующих своей расцветкой внимания. Но деваться некуда, вздохнув и приготовившись к худшему, развернул первое. Тревога. Обнаружена репликация, вышедшая из-под контроля. В срочном порядке всем ближайшим Скурфайферам приступить к ликвидации. Координаты переданы на центральный пост. Производится информирование всех старших должностных лиц в режиме реального времени. Ошибка. Центральный пост не активен. Данные переданы на запасной пост и всем скурфайферам в пределах уровня наличные миникарты. Ошибка. Запасной пост не отвечает. Данные передаются на все ППД скурфайферов и наличные миникарты скурфайферов в пределах трех уровней. Ошибка. ППД В-01-16-1. А-17-24, А-10-56 реагируют на сигнал, но отчета о получении не предоставляют. Остальные 26 ППД на сигналы не реагируют. Производится передача данных управляющим эскином резервных баз. Ошибка. Сигнал принимает 16 объектов в статусе «Консервация». Из-за невозможности отменить консервацию и скины объектов не могут выполнить предписанные процедуры. Ошибка. Сигнал принимают три мобильные ремонтные базы. подразделение не боевые. Отмена сигнала. Контакт. Обнаружен боец подразделения в непосредственной близости с репликацией. Ошибка. Потеря сигнала бойца подразделения. Контакт. Обнаружен офицер подразделения в непосредственной близости с репликацией. Ошибка. Потеря сигнала офицера подразделения. Контакт. Обнаружен старший действующий офицер подразделения в непосредственной близости с репликацией. Передаются данные о тревоге. Данные приняты в автоматическом режиме нейроинтерфейсом старшего действующего офицера. Отмена тревоги. Вышедшая из-под контроля репликация была ликвидирована. Данные по выполнению задачи были переданы в центральное хранилище. Ёперный театр с ёперным балетом. Тут полотно не меньше, чем в логах. Да какой там? Тут даже больше. Я пробежался только по первым строкам огромных блоков информации, а у меня уже шевелятся волосы на затылке. Это у меня что, теперь еще и служебный лог появился? Так недолго и потонуть в отчетах. Секундочку. Мозг прострелило безумное предположение, и я еще раз пробежался глазами по полотну текста в этом красноватом оповещении. Мое предположение только укрепилось, но я для начала решил проверить, что у меня там еще красным подсвечено. Контакт. Обнаружен новый интерфейс рядового состава. Вам присваивается личный служебный идентификатор рядового состава РСБ 0008-72-340. Формируется личное дело. Личное дело сформировано и отправлено командиром групп с неполным штатом. Автоматический приказ. В непосредственной близости обнаружена репликация, вышедшая из-под контроля. Обеспечить безопасность гражданских лиц. Провести эвакуацию гражданских из потенциальной зоны проведения боевой операции. Данные переданы на мини-карту. Зона, требующая срочной эвакуации, подсвечена красным. Зона, требующая потенциальной эвакуации, подсвечена желтым. Изменение звания согласно директории номер 12586-12574 под пункт А. Создана запись в личном деле Изменение личного служебного идентификатора в связи с изменением звания и статуса Присваивается новый идентификатор МОСМК 0008-72-340 Автоматический приказ В непосредственной близости обнаружена репликация, вышедшая из-под контроля Приступить к ликвидации угрозы, в случае невозможности ликвидировать угрозу, связать репликацию боем и оттянуть в безлюдную зону. Удерживать в безлюдной зоне до прибытия подкрепления. Координаты цели и ближайшей зоны без гражданских переданы на вашу мини миникарту. Изменение должности в связи с отсутствием офицеров на боевых постах. Автоматическое назначение старшим действующим офицерам. Создана запись в личном деле. Изменение личного служебного идентификатора в связи с изменением должности. Присваивается новый идентификатор SDOMK 0008-72-340. Автоматический приказ. В непосредственной близости обнаружена репликация, вышедшая из-под контроля. Приступить к ликвидации угрозы любыми доступными способами. Координаты цели переданы на вашу мини карту Поздравляем! Задача выполнена! «Автоматический отчет о выполнении приказа отправлен в центральное хранилище». Так, не понял. помотав головой из стороны в сторону, снова уставился во второй лог. Буквально через 15 секунд пустого разглядывания двух системок, или правильнее их назвать профессиональных логов, и до моего уставшего мозга наконец-то дошло. Первый — это командирский лог. Как в нем было написано, «Информирование всех старших должностных лиц». Вот я пока и попадаю в такую категорию. А вот второй лог — это личный профессиональный, в котором отображается информация, поступающая мне как боевой единицы. Забравшись в настройки нейроинтерфейса и немного покопавшись там, в итоге смог вывести эти оповещения в нижнее левое окошко, где у меня отображались стандартные логи, только добавил их отдельными вкладками, да и немного помучившись, добавил функцию мигания закладки, когда там появляется новая информация. С этим разобрался, теперь можно приступить и к логам. Как я подозреваю, упомянутая репликация, вышедшая из-под контроля, это, похоже, был Эрнест. Но вот в какой момент и почему я пока не совсем понимаю, надеюсь, хоть в логах что-то почерпну. Только я собрался раскрыть простыню с цифрами, уже даже сконцентрировал на специальном окошке взгляд, меня отвлек тихий пневматический звук открываемой двери. Если бы не тишина в комнате, приближающейся к абсолютной, я вряд ли бы его заметил. В дверях появился сухонький старичок, которого возраст уже так сгорбил, что его рост едва превышал полтора метра. На голове в разные стороны у старика торчал пучок седых волос. Он шаркающей походкой направился через зал к противоположной двери, чуть ли не путаясь в своем длиннополом пальто, которое на вид было не моложе старика, и при этом чрезвычайно плотным, я бы, наверное, даже сказал толстым, как будто плотно переплетенная шерсть. Нет, скорее плотно скатанная шерсть. Что-то подобное я наблюдал на редких в наше время животных, у которых шерсть местами очень сильно слёживается или скатывается. Старик, не обращая на окружающее внимание, что-то бормотал себе под нос. Я же тем временем практически не дышал, провожая его взглядом. Мало того, что это был первый действительно старый человек, увиденный мной в альфариме, но не это главное. Тот же Саныч, пускай не настолько внешне старый, но тоже не молодой козлик, Затаить дыхание меня заставило полное отсутствие надписи над ним. Ни уровней, ни названия, да даже банального неизвестно не было. Старик, дойдя до середины комнаты, резко остановился и повернул голову ко мне. Подвигав нижней челюстью из стороны в сторону, как-то неопределенно выдал. «Странно, тут же вроде никого не должно было быть». Достав из-под плаща какой-то прибор и потыкав в него пальцем, удивленно поднял брови. «Надо же! Молодой Скорфайфер! Вот не думал, что кто-то ещё пару ближайших столетий рискнёт!» Продолжая что-то высматривать в устройстве, продолжил он. «А, так ты ещё и репликант у нас, тогда это всё объясняет. У вас, репликантов, всегда не всё в порядке с головой было». Я же пытался понять, кто это заглянул ко мне на огонек Сначала я было подумал, что это отец Кристофера, который успешно скрывается от мира так, что о нем только слухи ходят, что он то живой, то мертвый. Но вот если учитывать странности этого деда, да и его слова, я уже даже не знаю, кто это может быть. «Ладно, сынок, раз я попался тебе на глаза, дам один крайне важный совет. Не доверяй вольфарями никому, абсолютно никому». Эти ироды за столько лет жизни, которые им дает технология репликации, так навострились в интригах, что с легкостью четыре раза тебя поимеют, а ты и не поймешь, а после пятого раза еще и благодарить их будешь». Взглянув на прибор, он сунул его снова под плащ. «Ладно, у меня время тикает, так что бывай, сынок. Советую запомнить мои слова». Развернувшись и что-то бормоча о настройках маршрутизатора, он вышел через дверь, к которой направлялся. А я так и продолжал сидеть и пялиться ему вслед. У меня как будто сознание раздвоилось. Одна часть относилась к этому совершенно спокойно. «Ну, дед, ну и что? Ну нет уровня, может, раскачан так, что я со своими параметрами просто не вижу информацию». Но вот другая часть сознания металась как в клетке, и почему-то ей было крайне важно срочно этого деда поймать. Встряхнув головой и выбросив из нее этого дедугана, откинулся на спинку дивана и постарался успокоиться, по привычке ища в карманах чего-то пожевать. Но как-то привычнее мне размышлять попутно с тем, как я жую, даже зная, откуда у меня эта привычка. Поддался как-то дурным советам, начал курить табак. Дорогущее и сомнительное удовольствие, но очень быстро вызывает привыкание. Слава богу, что курил я всего пару месяцев, практически сразу бросив. Зато заработал привычку что-то в рот тянуть, когда думаю. К сожалению, на этот раз придётся размышлять без ничего. Как-то в стандартный комплект одежды забыли положить что-то для голодного Волтера. Так, и что нам тут логи расскажут о прошлом, настоящем и, возможно, будущем? ага это я уже видел. Неизвестно, сколько урона, неизвестно по кому. Разница только в типе урона. То ли прошедшего, то ли заблокированного. Так, это уже пошло попадание мне в ногу. Кровотечение, периодическая потеря крови. Листаем дальше, попутно закусив зубами ноготь большого пальца. Тьфу, гадость, не хватало ещё заиметь привычку грызть ногти. Ага, вот и мои мины сработали, но опять же без видимого эффекта. Так-так, листаем дальше. Стоп, вот что-то уже интересненькое. Ваша ловушка сработала, нанеся неизвестно кинетического урона противнику неизвестно. Вы сбили с ног противника неизвестно. Вы вкололи инъекцию врата ада противнику неизвестно. Инъекция врата ада наложила эффект неизвестно противнику неизвестно. Дальше пошла цепочка неизвестных эффектов, тикая раз в пару секунд. Многовато, блин. Или это мне тики усиления показывают? Так, а вот в меня прилетел кусок бетона. Я в шоке. Такое чувство, что у меня удача минусовая. Такой крит надо еще постараться выписать. Целое полотно дебафов. Четыре ребра сломанных, семь трещин в разных костях, головокружение, сотрясение, кровоизлияние в легкие. Да как я вообще умудрился не отбросить копыта после этого? Хотя по сухим цифрам у меня оставалось еще аж целых 9 хитпоинтов. Еще и регенерация стабильно тикала, добавляя по одной-две единички здоровья. Так, а это что? Вам нанесено 2 единицы кинетического урона противникам неизвестно. Это понятно. Первый удар об асфальт. Вы восстановили 7 единиц здоровья. Вы потеряли 3 единицы здоровья, кровотечение. Вы потеряли 1 единицу здоровья, удушение. Вам нанесено 3 единицы кинетического урона противником Незве-Нест. Вот и второй удар. Но вот именно с этого момента начинаются непонятки. В конце пункта о нанесении какая-то неясность с тем, кто мне его нанес. Вы восстановили 9 единиц здоровья. Вы потеряли 3 единицы здоровья кровотечения. Вы потеряли 1 единицу здоровья удушения. Вам нанесено 12 единиц проникающего урона противником Эрн-Звесна. Вам нанесена травма, ампутация правой руки. Вы не можете использовать оружие правой рукой. Эффект кровотечения эволюционирует в эффект кровотечения 3. Активирована скрытая особенность достижения шаг за грань. Регенерация ускорена в 3 раза на 10 секунд. Наложено усиление вопреки смерти. В течение 10 секунд вы игнорируете ограничения своего организма при помощи остатков колоний пиканитов Условия активации соблюдены. Два или менее очков в жизни, наличие достижения шаг за грань, наличие двух и более травм. На вас пытались наложить эффект акустическая дезориентация противником безумная мутировавшая реплика Эрнеста Мельничука. Эффект не сработал из-за наличия на вас эффекта глухота и травмы, лопнувшая правая барабанная перепонка. Вы нанесли две единицы кинетического урона противнику безумная мутировавшая реплика Эрнеста Мельничука. Вы нанесли 118 единиц термального урона противнику безумная мутировавшая реплика Эрнеста Мельничука. Это получается, что когда я встал, шатаясь, он еще был Эрнестом, который из-за боли пытался сорвать с себя элемента костюма. А вот развернулся ко мне уже не он. Где-то в этот момент мне, похоже, и засчитали техническую победу. А сорванная амуниция уже не могла ему помешать. Или он срывал ее из-за того, что у него начало отказывать тело из-за блокировки пеканитами. А меня, похоже, выручило достижение, заработанное еще в первом моем данже. Дальше в логах я уже наблюдал, как Телорн и компания боролись за мою жизнь, держа меня на грани в одну, иногда две единицы жизни.